Часа в два пришла Диана. Диана веселая и обыкновенная, в туго перетянутом белом халате, подмазанная и причесанная. «Как работа?» — спросила она. «Горю», — ответил он. «Сгораю, светя другим». «Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл. Лопать хочешь?» «Черт возьми, да», — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал. «Тогда, черт возьми, пошли». Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп братья по разуму, черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки. — Я от тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. — Он будет с нами обедать. — Кто таков? С неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой. «Мой муж», — сказала Диана, — «мой бывший муж». «Ага», — произнес Виктор. «Ага. Что ж, очень приятно». «И чего это ей вздумалось?» — подумал он уныло. «И кому это нужно?» Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу желтолицей, горбоносой, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и громко сказал «Здравствуйте, рад вас видеть». «Банев», — представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей. «Мы, собственно, уже знакомы», — сказал муж «Я Зурзмансор». «Ах, да!» — воскликнул Виктор. «Ну, конечно, у меня, должен вам сказать, память...» Он замолчал. «Погодите», — сказал он. «Какой Зурзмансор?» «Павел? Зурзмансор?» «Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично...» Вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах. Давайте сядем. Виктор сел. «Ну, хорошо», — подумал он. «Пусть». «Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его очки? У Мансора. Он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле макрец, Или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считаясь ресторанным. Не было у очков, будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана... Со странной какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа, и это было неприятно. Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп. — Ирма передает вам привет, — сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться. — Спасибо отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора из-под лобья, без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание. — Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор, — философ. — Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.